Глава пятьдесят Смерть Течение унесло Додо к самой излучине у плакучей Ивы, где он застрял между корнями, торчащими в воде. Мирка прыгнул в воду вслед за ним, но когда добрался до Додо, его уже крепко держала его. Только когда люди появились на берегу и бросили Мирка верёвки, им сообща удалось вытащить Додо на берег. Когда Додо положили на берег, Мирка попытался его оживить. Он делал массаж сердца, как ему когда-то показывал бригадир. Он слышал голоса вокруг и в то же время не слышал ничего. Чувствовал руки на своём плече, но предпочитал не замечать. Вместо этого он склонился на Додо, чтобы сделать искусственное дыхание. Ему следовало поступить так, когда он обнаружил Данику в амбаре. Вряд ли это спасло бы её, но он мог хотя бы попытаться. Нужно было вдохнуть жизнь в её сына что-то сделать. Он сжал нос Додо, приложил свои губы к его и остановился. Все казалось нереальным. мирка не понимал, жив он сам или умер. Никогда он не был так близок к Додо, как сейчас, рот ко рту. И никогда не был дальше. Он медленно отстранился, отполз по траве, сел на колени. Его одежда была вся в крови, как и штаны Додо. Ботинки сдавливали ноги, но он этого не замечал. Додо лежал в траве на спине, глядя на верхушки деревьев, отражавшиеся в его глазах. Солнечный свет мерцал над ним, поглаживал мускулы, ещё блестящие от тепла и воды. То и дело над телом пролетала мошка. На мгновение садилась попить с его кожи и летела дальше в своём вечном поиске. По мускулистым рукам разбросаны веснушки, даже полностью расслабленные руки казались очень твёрдыми. От локтей ниже они были загорелые. Мышцы груди защищали сердце, как два заросших валуна, хотя сердце уже не нуждалось в защите. Мирка посмотрел на лицо, которое он знал лучше любого другого. Лоб светлый сверху, где прилипали медно-рыжие волосы. Додо никогда не носил кепку. Он любил, чтобы ветер трепал волосы, вздымал их, как львиную гриву вокруг смеющегося лица. От этого он сильнее потел, но ему было всё равно». Он очень хотел отращивать волосы, но ещё больше этого любил стричься, только не коротко. Он садился и наслаждался, пока мирка теребил макушку и обещал отрезать не слишком много, в идеале вообще ничего. Иногда Додона свистывал, иногда болтал о всякой чепухе и задавал вопросы. У него всегда было много вопросов. Брови у Додора сли густо, над ними красная полоса. Длинные светлые ресницы напоминали маленькие крылышки, полные и дружелюбные губы пересохли. Лёгкая тень щетины покрывала подбородок. На загорелых щеках можно было разглядеть ямочки, придававшие замершему лицу выражение умиротворённости. Несмотря на всю свою мужественность, он сильно напоминал мать. Мирка провёл рукой по лицу Додо и ласково закрыл ему глаза. Он осмотрел мужчин. Кто-то из них переминался с ноги на ногу, словно не знал, что делать с остатками злости, разгоревшейся в амбаре. «Они бы предпочли дать ей выход», – подумал Мирка. «Мужчинам не нравится, когда злость утихает сама. Она должна найти выход, взорваться». Сейчас развязка отменилась. Возбуждение растворилось в тишине, последовавшей за признанием того, что убийца уже получил по заслугам. Зверь мёртв. Он не видел врача, «Да, так лучше всего», — сказал парень, похлопывавший мокрой верёвкой себя по бедру. «Он был опасен, как бешеная собака. Больше он не принесёт вреда». до до лежала ещё пара верёвок. «Посмотрите только на эти мускулы», — донёсся до Мирка шёпот из толпы. «Вы когда-нибудь такое видели?» «Это сверхъестественно. И всё равно он свинья. Теперь он не отравит реку. Что будем с ним делать?» «Мирка, что скажешь?» старший из сыновей хозяина поймал взгляд Мирка. Это он спрашивал. Глаза у него налились кровью. Во взгляде читались одновременно горечь и отчаяние. «Я знаю, что прошу слишком многого», сказал Мирка. «Но если бы вы помогли мне перенести или перетащить его туда, к прогалине, чуть выше по течению?» «Там я его нашёл». Он замялся. «Я бы хотел там его похоронить» сын хозяина нахмурился. «Я сам закопаю», — продолжил Мирка. «Но если бы вы помогли мне его переместить, я был бы очень благодарен. Больше я вас не побеспокою. Я не вернусь на ферму». Сын что-то пожевал, сплюнул и повернулся к младшему брату. «Что думаешь, поможем ему?» «Почему бы и нет», — сказал брат, пожав плечами. «Ладно, давайте перетащим убийцу». А потом вернёмся домой и займёмся сестрой. Он сильно пнул Додо ногой в бок. «Подонок». Мирка промолчал, сжав зубы. Волочить Додо по земле оказалось не легче, чем вытаскивать из воды. Но как следует, опутав его верёвками, мужчинам удалось переместить его на прогалину. Мирка придерживал голову Додо, чтобы она не свисала и не болталась, потому что он не мог вынести этого зрелища. Он сжимал густые волосы. «Спасибо, вы мне очень помогли», – сказал он, когда они опустили Додо на траву у кустарника и окружили его с верёвками в руках, словно лилипуты столпились вокруг Гулливера. Мирка не заметил, что один из них исчез, пока они перетаскивали Додо. Теперь он услышал шум мотоцикла, который остановился на дороге, и вскоре появился парень с лопатой и рюкзаком Мирка. Он бросил вещи на землю. Я не мог взять багаж великана, но свитер, который лежал у него в койке, я запихнул в твой мешок. «Спасибо», – сказал Мирка, посмотрев на него с благодарностью. Парень молчаливо кивнул. Мужчины принялись расходиться, приглушённо переговариваясь. Один за одним они исчезали среди деревьев под звуки веток, хлиставших по одежде, и треск под ботинками. Мирка поднял глаза, когда последний из уходивших замедлился и обернулся. Это был младший из сыновей хозяина, самый молчаливый. У него на плече висел моток верёвки. «Ты уверен, что сможешь похоронить его?» Приглушённым голосом спросил он. «С таким непросто в одиночку». «Я справлюсь. Завтра утром меня уже не будет. Ты же понимаешь, что хоронить его здесь рискованно». Мирка кивнул. «Подожди». Мирка отошёл и поднял свою куртку, скомканную на траве поодаль, Он скинул её, когда прыгал в воду за Додо. Под курткой лежал пистолет. «Это твоего отца. Я взял его. Я хотел застрелить Додо, но...» «Не смог». Мирка протянул оружие на ладони рукоятью вперёд. Сын мгновение смотрел на Мирка, потом взял пистолет и осторожно убрал в карман. «Хорошо. Оставь себе верёвку», — сказал он, сбрасывая её с плеча. «Поможет скатить его в яму». А мы без неё обойдёмся. Лопату оставь здесь, я потом её заберу». Он смотрел на Додо, пока говорил. «Спасибо», – сказал Мирка, безуспешно пытаясь поймать его взгляд. «Мне правда очень жаль, что вы потеряли сестру». «Спасибо», – сказал сын, не шевелясь. Он не выглядел враждебным, просто бесконечно грустным. Взгляд его до сих пор был приклеен к Додо, и, наконец, он заговорил. «Странное было создание» но работать он умел. И он ушёл, не оборачиваясь. Мирка опустился на траву рядом с Додо и долго сидел, не шевелясь. Он слышал, как вдали заводят мотоциклы, а потом их рокот слился с щебетом птиц. Потом шум мотора вернулся. Треск шагов. Он поднял глаза, чуть поодаль среди деревьев шёл Ли. Казалось, он что-то ищет. «Мы здесь!» – крикнул Мирка, поднимая руку из-за кустарника. – Ли пошёл к нему, осторожно ступая по земле. «Я видел, как они уходили отсюда». Прошептал он, словно боялся, что их подслушивают. «По виду не похоже было, что они за кем-то гонятся. Так что я хотел...» Тут он уставился на Додо. «Он...» «Да, к сожалению». «Это они сделали?» «Нет, он сделал это сам». Он прыгнул в реку в том единственном месте, где был уверен, что утонет. Мирка почувствовал, что у него увлажнились глаза, и торопливо отвёл взгляд. По крайней мере, они не успели его схватить. Лиса, чувствующе посмотрел на него и сел на корточки по другую сторону Додо. Он приложил пару пальцев к шее Додо и пожал плечами. «Мне очень жаль», – прошептал он. Врач некоторое время сидел молча, и Мирка заметил, как он осматривает тело Додо, отмечая малейшие детали. Он одновременно напоминал учёного за работой и врача в глубочайшем удивлении перед голым торсом трупа. Только сейчас Мирка осознал, что Ли ведь ни разу не видел до при жизни. Да, он и правда не похож на обычных людей. Ли медленно кивнул и удобнее устроился в траве. «Он в высшей степени необычный, должен признать, я крайне удивлён. Понимаю. Между прочим, Врач достал из внутреннего кармана фляжку и протянул её над грудью Додо. «Я подумал, что она может тебе пригодиться, если я тебя найду. Она была у меня в машине». Мирка взял, открутил крышку и с благодарностью отпил. «Что теперь?» Осторожно спросил Ли. «Его же надо нормально закопать. Мне вернуться на ферму, позвать кого-нибудь на помощь?» Он огляделся и заметил лопату. «Спасибо за предложение, Ли» но я собирался похоронить его сразу. Додо хотел бы отдыхать именно в таком месте, как здесь. Похоронить его здесь и сейчас? Ли выпятил нижнюю губу, так что стал похож на маленькую рыбку. Но надо ведь сначала с кем-то связаться, сообщить властям. Мы с Додо всегда жили немного, как бы это сказать, в стороне от властей. Так что нет, я просто захороню его здесь, сегодня вечером». Никто не будет по нему скучать, кроме меня. Мне будет его не хватать. Ли внимательно на него посмотрел. Понимаю, сказал наконец он и пожал плечами. Если ты предпочитаешь так сделать, воля твоя. Я не буду вмешиваться. Он был твоим другом, а не моим. Моим единственным другом. Тихо сказал Мирка и посмотрел на умиротворённое лицо Додо. Он снова ощутил на себе взгляд Ли. Они помолчали. «Давно вы знакомы?» – спросил врач. «Всю жизнь. Я знал его родителей ещё до его рождения. Я заботился о Леоне с тех пор, как ему исполнилось семь». «О Леоне?» Мирка поднял взгляд на Ли. «Да, извини. В детстве до-до звали Леоном. Мы примерно в одно время потеряли родителей. А Леону нужен был кто-то, кто смог бы о нём заботиться. Кто хорошо его знал. Это мог сделать только я. Одно дело – его неимоверная сила. Но у него из головой не всё было в порядке. Мне противно была мысль, что его запрут в каком-нибудь заведении. Он был хорошим мальчишкой, поверь мне. «Извини, ты хочешь сказать, он и ребёнком был очень сильным?» «Да, он таким родился. Неестественно сильным. Он был таким с самого начала». Верка не хотелось об этом говорить. Он не выдержит, если до-до превратят в медицинский экспонат. Похоже ли, это понял. «Ладно» только и сказал он, хотя и не смог полностью скрыть своё изумление. «И с тех пор вы были вдвоём? Никого больше?» «Да, только мы вдвоём». Мирка снова опустил взгляд на Додо. Он попытался представить себе, какие мысли сейчас были у врача. Ли наверняка думает о необычном теле Додо. Или гадает, зачем Мирка вообще взял на себя такую ответственность. Не мечтает ли он о другой жизни вместо всего этого? О жене? О доме?» Не был ли Додо обузой? Может быть, он даже думает, не было ли у них с Додо особых отношений, о которых никто не должен знать. Всё то, о чём, по мнению Мирка, все думали, обнаружив, как не похож Додо на обычного человека. Он ощутил знакомый узел в животе. Когда он осмелился поднять глаза, то встретился с тёплым взглядом врача. В нём не было и тени осуждения. «Похоже, у вас была необычно крепкая дружба», — сказал Ли. Мирка кивнул. Слёзы хлынули, или дал ему выплакаться. «А что с той бедняжкой на ферме?» – спросил Мирка, когда снова смог говорить. Пара глотков на стойке помогли. Он вытирал глаза рукавом. «Кто её осмотрит?» «Мой коллега. Я как раз ему тогда звонил. Он их семейный врач. Я только сегодня утром приехал осмотреть заболевшую ключницу, потому что он был занят. Мне ехать долго, около часа. Ли взял фляжку и показал ею направление. «Если идти вдоль реки ровно на запад, рано или поздно упрёшься в мой дом. Редко кто-нибудь упирается, но я всегда рад». Он улыбнулся и хлебнул. Мирка заметил, что рука у него была гладкая и хрупкая, а волосы чёрные и блестящие, как у юноши. В то же время морщины в уголках глаз свидетельствовали о немалом жизненном опыте. Завинтив крышку фляжки, Ли посмотрел на Мирка и спокойно сказал «Послушай, я хочу помочь тебе похоронить его. Ты не должен делать это в одиночестве». «Спасибо, Ли. Я буду рад». Налетел лёгкий ветерок. Солнечный свет оставлял тело Дудо и уползал на запад. Мирка не мог отвести глаз от лица друга. Он совершенно не хотел копать могилу и предавать тело земле. Хотелось просто сидеть рядом и смотреть. «Может быть, тебя оставить с ним наедине?» ты же хочешь попрощаться в тишине и покое? Мирка кивнул. Ли высказал именно то, о чём он думал. Да, всё произошло так быстро. Если бы я мог посидеть с ним, скажем, час или два. Конечно. Но я хочу похоронить его сегодня вечером. Нельзя, чтобы он лежал здесь, когда утром снова придёт жара. Знаешь, давай я сейчас съезжу домой и привезу ещё одну лопату и фонари, чтобы мы смогли работать в темноте» вернусь через пару часов, хорошо? Это было бы отлично, спасибо. Договорились. Лив встал с удивительной подвижностью, но вместо того, чтобы уходить, замер, покусывая губу. «У тебя какой-то вопрос?» – дружелюбно спросил Мирка. «Я тут подумал, можно я ещё привезу фотоаппарат? Право слова я никогда не видел и не слышал ни о ком подобном додо» и что-то подсказывает, что надо по меньшей мере засвидетельствовать, что он жил. Но если тебе это будет неприятно, я не стану его фотографировать. Мирка ответил не сразу. В последние 18 лет он неизменно отвечал отказом на все просьбы сфотографировать до-до, но сейчас казалось правильным увековечить уникальное тело, прежде чем оно превратится в землю. Можно. Мирка посмотрел врачу вслед, когда он уходил с прогалины через кустарник. Было слышно, как он пробивал путь среди деревьев, и птицы испуганно разлетались перед ним. Вскоре раздался звук мотора с дороги.